Наткнувшись на это имя, Фондорин вскочил, опрокинув стул, и пришел в такое волнение, что пришлось выпить два стакана минеральной воды. Зубы выстукивали нервную дробь о край стакана. Неужели в письме Корнелиуса речь идет именно об этой книге? Но если так, а как еще, как, то выходит, Фондорин и в самом деле знал, где находится та самая Иванова Либерия. Значит, она действительно существовала. Фондорин изучил все имеющиеся сведения о таинственной библиотеке и ее многократных поисках, заканчивавшихся неизменным фиаско. Итак, что, собственно, известно о Либерии? В 1472 году вместе с приданным племянницей последнего византийского императора в Москву на многих повозках были доставлены ящики с книгами, которыми долгое время никто не интересовался. Сорок лет спустя Василий Иоаннович отверзит царские сокровища древних великих князей, прародителей своих, и, обретея в некоторых палатах бесчисленное множество греческих книг, славянским же людям отнюдь неразумны. С Афона был специально выписан ученый-монах Максим Грек, который перевел часть книг на русский язык, после чего библиотека почему-то была сокрыта за семью запорами, а бедного переводчика на родину так и не отпустили». В 1565 году пленный ливонский пастор Веттерман, скорее всего, он-то впоследствии и составил Дербцкий каталог, был вызван к царю Ивану и отведен в некое тайное подземелье, где государь показал ему обширное собрание старинных манускриптов и просил заняться их переводом.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 Потом Боровицкий холм копали директор оружейной палаты князь Щербатов и профессор Забелин. Не слишком усердно, потому что в существовании и тем более сохранность Либерии не верили. В 30-е пропавшую библиотеку упорно разыскивал археолог Игнатий Стелецкий, для которого эти поиски были делом всей жизни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 подробности биографии. Сутки спустя расторопный Владимир Иванович явился с исчерпывающим докладом. «Не знаю, господин Фондорин, почему вы решили заинтересоваться этим архивистом, но субъект, безусловно, непростой. С фокусом!» Сразу же перешел к делу Сергеев. В руках он держал электронную записную книжку, но почти в неё не заглядывал. Память у полковника была отличная. В чём фокус, пока не ясно, но судите сами. Зарплата у Болотникова на ваши деньги 14 фунтов в месяц. К тому же выплачивают её нерегулярно. Задолжали за два месяца. При этом живёт болотников В квартире, купленной совсем недавно, за 83 тысячи, опять же, на ваши стерлинги, одевается в дорогих бутиках, отдает предпочтение костюмам Хуго Босс и рубашкам Ив Сен-Лоран, ездит на новой, недавно купленной спортивной Мазде, холост, поддерживает отношения с одной замужней женщиной и двумя девицами. Их имена не нужно, поморщился Николас, «это не имеет значения» есть ли у Болотникова знакомство среди криминальных кругов. С Седым он связан,